Глава двадцатая Солнечный свет, льющийся из огромных окон кабинета адвоката, освещал неподвижное, словно маска, лицо Филиппа Монтейна и такие же неподвижные, словно высеченные из гранита, черты адвоката. Взволнованная происходящим Делла-стрит, сидела за своим столом, держа перед собой раскрытый блокнот для стенографирования. «Вы виделись сегодня со своим сыном, мистер Монтейн?» — спросил мейсон «Нет», — сохраняя собственное достоинство, усмехнулся миллионер. «Вы же знаете, господин адвокат, что мы не виделись. Окружной прокурор по-прежнему держит его в тюрьме как основного свидетеля. А не вы ли, как бы, между прочим, спросил мейсон посоветовали принять такие меры предосторожности?» «Конечно, нет». «Не кажется ли вам странным?» — заявил мейсон Что, хотя по закону муж не может выступать в качестве свидетеля против жены, Карла до сих пор не освободили из-под ареста и все еще продолжают называть основным свидетелем. Я не задумывался над этим вопросом. Во всяком случае, я к этому делу не имею никакого отношения. Видите ли, мистер Монтейн, я все время думаю, что может скрываться за этой историей. И постепенно пришел к выводу, что кто-то старается помешать мне подвергнуть Карла перекрестному допросу. Монтейн промолчал. «Известно ли вам, что я виделся с ним сегодня днем?» — продолжал мейсон «Я знал, что вы намерены получить от него показания под присягой по поводу возбуждения дела о разводе». Мистер Монтейн, пристально глядя в глаза собеседнику, сказал мейсон «Я хочу попросить мисс Стрит...» «Прочесть вам стенограмму моего разговора с Карлом». Монтейн хотел было что-то возразить, но Мэйсон сказал секретарше. «Начинайте, Делла». «Мне прочитать то, что застенографировано у меня в блокноте с самого начала?» — уточнила она. «Да». «И вопросы, и ответы?» «Да, читайте все». «Хорошо. Я начинаю». «Мэйсон, ваше имя Карл Монтейн?» «Монтейн». Да. Мейсон. Вы женаты на Роде Монтейн. Монтейн. Да. Мейсон. Известно ли вам, что Рода Монтейн подала заявление о разводе, обвиняя вас в жестокости. Монтейн. Да. Мейсон. Вы понимаете, что в понятие жестокость входит прежде всего то, что вы ложно обвинили ее в убийстве. Монтейн. Да. Мейсон. Это обвинение было ложным? Монтейн нет мейсон значит вы настаиваете на своем обвинении монтен да мейсон какие у вас имеются для этого основания монтен она пыталась добавить мне в шоколад несколько таблеток снотворного желая усыпить меня чтобы поехать на свидание к мокси она тайком вывела из гаража машину совершила убийство возвратилась домой и забралась в постель, словно ничего не случилось. мейсон разве вы ничего не знали о Мокси до того, как она отправилась к нему в два часа ночи? Монтейн, нет, не знал. мейсон а разве вы не нанимали детектива для наблюдения за своей женой? Он однажды проводил ее до моего офиса. Это было как раз накануне убийства. Этот же человек следил за ней и до квартиры Грегори Мокси. Монтейн, вы ошибаетесь. мейсон отвечая на вопросы, не забывайте, что вы даете показания под присягой. Монтейн, да, я нанял человека, чтобы он следил за родой. мейсон когда ваша жена выезжала из гаража где-то в половине второго ночи, одна из камер на ее машине была спущена, не так ли? Монтейн, да, я так понял. мейсон Запасная камера также была проколота гвоздем. Не так ли? Монтейн. Наверное. мейсон Мистер Монтейн. Объясните мне, каким образом это могло случиться? Уж не нарочно ли это было сделано? Монтейн. Я не знаю. мейсон Правда ли, что когда ваша жена вернулась домой, то не успела закрыть дверь гаража? Монтейн. Да. мейсон Однако. Когда она выезжала из гаража, то свободно открыла и закрыла дверь. Чем это объяснить? Монтейн. Не знаю. мейсон Да нет, вы все прекрасно знаете. Вы ведь слышали, как она открывала и закрывала дверь? Монтейн. Да. мейсон Когда она выезжала из гаража, дверь закрывалась свободно, не так ли? Монтейн. Да. мейсон «Правда ли, что причиной того, что ваша жена, возвратившись, не смогла закрыть дверь, было то, что этому мешал бампер вашей машины, которая размещалась в том же гараже?» «Монтейн». «Я так не думаю». мейсон «Не является ли фактом то, что вы заранее знали о том, что ваша жена около двух часов ночи собиралась выехать из дома?» «Монтейн». «Нет». мейсон «Вы признаете, что заглянули в сумочку жены и нашли там телеграмму, подписанную Грегори?» «Монтейн». «Да, но это было позднее». мейсон «И на этой телеграмме был написан адрес Мокси?» «Монтейн». «Да». мейсон «Вы заявляете, что не знали, что ваша жена собирается на свидание к Мокси. Значит, вы не решили попасть в дом Мокси заблаговременно?» чтобы своими глазами увидеть, что там происходит. Не из-за этого ли вы решили задержать приезд туда жены, проколов камеры колес ее машины? Таким образом у вас получался запас времени, и вы имели возможность первым приехать на место встречи. Как только ваша жена выехала из гаража, вы сели в свою машину и помчались на квартиру Мокси, понимая, что Рада вынуждена будет заехать в авторемонтную мастерскую, чтобы сменить колеса. «Разве это неправда? Разве не вы перебрались через перила портика в доме Мокси, проникли в его квартиру и потом услышали, как Мокси требовал денег от вашей жены? Разве не вы слышали, как ваша жена заявляла, что намерена сначала позвонить мне? Разве это не вы, испугавшись, что ваше имя будет втянуто в такую некрасивую историю и это может помешать финансовым операциям вашего отца?» выключили рубильник на распределительном щитке и оставили дом без света. Разве не вы после этого ворвались в комнату Мокси, услышав шум борьбы, а потом торопливые шаги вашей жены, выскочившей в коридор? Разве не вы зажгли спички, освещая себе дорогу? Разве не вы с помощью все тех же спичек пытались выяснить, что же произошло? «Разве не вы, увидев поднимавшегося с пола Мокси, схватили топор с каменной стойки и раскроили им голову Грегори? Разве не вы через минуту встретились в коридоре с другим мужчиной, с тем самым, который трезвонил у входной двери, и, не получив ответа, пробрался в квартиру тем же путем, что и вы? Этого человека зовут Оскаром Пейндером из Сентервилла. Он пытался встретиться с Мокси и получить с него деньги, которые Грегори выманивал в свое время у его сестры. Разве у вас с ним не состоялся доверительный разговор, в ходе которого вы объяснили Пейндеру, что оба попали в весьма щекотливое положение? Разве не вы убеждали его, что нашли Мокси уже мертвым, но полиция может этому не поверить? Разве после этого не принялись вы заметать следы? Не принялись тряпкой стирать отпечатки пальцев со всех предметов, к которым могли прикасаться, в том числе со рукоятки топора и двух ручек. Разве перед уходом вам не пришло в голову, что ваша жена могла спрятаться в соседней квартире? Разве не с этой целью вы обследовали коридор при помощи все тех же спичек, а когда спички закончились, вы включили рубильник и вместе с Пейндером поспешили убраться из дома? Вы погнали машину на предельной скорости и опередили жену на несколько минут. В спешке вы неудачно поставили свою машину в гараж. Вот почему вашей жене не удалось полностью прикрыть дверь. Что вы на это скажете? Монтейн. Господи, господи. Мистер мейсон мейсон Я жду ответа на свои вопросы. Монтейн. Да, да. «Я столько времени возился с этими проклятыми дверями, что чуть не сошел с ума!» «Только вы ошибаетесь в отношении убийства!» «Я выключил рубильник, чтобы дать Роде возможность убежать!» «Я слышал шум борьбы и потом падение тела!» «Я стал зажигать спички, чтобы поскорее найти дорогу и помочь Роде!» «Когда я вбежал в комнату, Мокси лежал на полу!» «Видимо, Роде удалось сильно толкнуть его!» и он не удержался на ногах. Он был вне себя от ярости, когда увидел меня. С каким-то звериным ревом он вскочил на ноги и бросился на меня. Мне под руку попался топор, и я стал размахивать им, стараясь не подпустить его к себе. Все произошло совершенно случайно. Он сам подвернулся под топор. Я окликнул уроду, но она не отвечала. У меня не осталось больше спичек, я стал ощупью пробираться к выходу. Вот тут-то я и обронил ключи от гаража и машин. Но в этот момент я ничего не заметил. Тут кто-то зажег спичку. Это и был Пейндер. Все остальное было так, как вы сказали. В тот момент я не намеревался обвинять Роду. Я дал Пейндеру денег и потребовал, чтобы он немедленно уехал. «Уже возвратившись домой, я увидел, что потерял ключи от гаража и сразу же догадался, где это произошло». «Мэйсон, тогда вы поднялись к себе в спальню, взяли запасные ключи и завели машину в гараж. А как только жена вернулась и уснула, вы выкрали у нее из сумочки ключи, которые потом показывали у меня в кабинете. Не так ли?» «Монтейн». «Да, сэр». Я был уверен, что Рода будет ссылаться на самооборону, и суд ей поверит. Поэтому я и обратился к вам перед тем, как заявить в полицию. Я не сомневался, что вы сумеете ее защитить. Я понимаю...» мейсон поднял руку. «Достаточно, Делла. Остальное не так уж и важно. Ты можешь быть свободна». Делла Стрит встала, вышла из кабинета и плотно закрыла за собой дверь. мейсон внимательно посмотрел на посетителя. Лицо Филиппа Монтейна было белым, как мел, руки застыли на подлокотниках кресла. Но он не проронил ни слова. «Я уверен, — сказал мейсон что вы читали утренние газеты. С вашей стороны было умно не присутствовать на последних заседаниях, но вы, безусловно, в курсе событий. Свидетели обвинения подтвердили алиби роды». И теперь каждому здравомыслящему человеку очевидно, что обвинение с нее будет снято. Я верю всему тому, что сказал ваш сын. Но поверят ли этому присяжные, я очень сомневаюсь. Учитывая его поведение в ходе расследования, когда он так бессовестно пытался переложить собственную вину на плечи жены. Мне кое-что известно о характере Карла. Узнал я это из разговоров с Родой. Он порывист и слабоволен, чему немало способствовало длительное злоупотребление наркотиками. Я знаю, что он боится вашего неодобрения больше, чем чего бы то ни было. Я знаю, что он ценит фамильную честь, именно к этому его приучали. Я согласен, что Мокси вполне заслужил свою смерть. Понимаю и то, что вашему сыну ни разу не доводилось в одиночку оказываться в критическом положении». «Он всегда мог опереться на вас». К Мокси он отправился, потому что вообразил, будто у того, роман с его женой. Разобравшись в истине, он действовал импульсивно. Он в панике вернулся домой и тут обнаружил, что оставил на месте преступления связку ключей. Тогда, не испытывая ни малейших угрызений совести, он не только выкрал ключи у жены, тем самым навлекая на нее подозрение но и сам же поспешил донести на нее в полицию. «Когда дело дошло до настоящей проверки, у вашего сына не оказалось ни благородства, ни чести, ни мужества. Он вел себя как последний подлец, а в самую тяжелую для жены минуту он попросту отвернулся от нее. Если бы на суде он выложил свою историю, ничего не скрывая, я уверен, он получил бы минимальное наказание» так как любой адвокат доказал бы необходимость самозащиты в данном случае, да и Мокси не тот человек, который мог бы вызвать сочувствие. При нынешнем положении вещей вашему сыну нечего надеяться на снисхождение. Ему никто не поверит. Лично я не виню Карла за убийство. Я виню его за недостойное желание свалить вину на невинного человека. «А во всем виноваты вы, мистер Монтейн. Я уверен, что вы или знали правду, или догадывались о ней. Вот почему вы обратились ко мне с предложением ослабить защиту роды». «Если честно, то именно это и заставило меня как следует задуматься о том, кто же является настоящим убийцей». «Мне было понятно, почему человек вашего ума и силы воли может пойти на столь низкий подкуп. Все рассуждения о фамильной чести и о том, что рода не пара для вашего сына, являются недостаточно вескими причинами». «Ну а потом я сообразил, что единственно серьезной причиной может быть только стремление спасти собственного сына». «Что ж...» — глубоко вздохнул Монтейн. «Должен признаться, что в свое время я допустил ошибку в вопросе воспитания сына, хотя давно понял, что он принадлежит к слабым натурам. Когда он телеграммой сообщил мне, что женился на медсестре, я захотел узнать, что собой представляет эта женщина. Мне нужно было получить о ней такие сведения, которые убедили бы Карла, что его женитьба была большой ошибкой». Это с одной стороны. А с другой... Мне нужно было иметь что-то такое, что давало бы мне возможность держать ее на коротком поводке, если бы она все же осталась женой сына. Для этой цели я и приехал сюда, тайком от Карла и остальных. По моему распоряжению за ней следили днем и ночью. Мне был известен каждый ее шаг. Мои парни не были профессиональными детективами, «Но в их добросовестности я не сомневался, поскольку они находились у меня на службе». «Но тот человек, — заметил мейсон что сопровождал Роду до моей конторы, был до такой степени дилетантом, что можно только руками развести». «Это было всего лишь досадным совпадением», — ответил Монтейн. «Когда Рода вышла из вашего кабинета, за ней последовал мой человек» и действовал настолько искусно, что даже ваш Пол Дрейк ничего не заметил. Но, к сожалению, Карл стал что-то подозревать и по собственной инициативе нанял так называемого частного детектива для слежки за женой. С его помощью он узнал о существовании доктора. «Как там его?» «Доктора Милсейпа!» «Да», — кивнул мейсон Как только Карл упомянул в беседе имя доктора Милсейпа, я понял, что он узнал об этом с помощью частного детектива. «Один из моих людей», — усмехнувшись, продолжал Монтейн, находился на посту, когда Рода вышла из дома, направляясь на свидание с Мокси. Он последовал за ней, но вскоре потерял ее из виду. «Учтите, было темно, а улицы путаны и плохо освещены». Мой человек побоялся приблизиться к ней на короткое расстояние. Потеряв ее из виду, он решил вернуться назад и спрятался во дворе. Он не видел, когда уехал Карл, но видел его возвращение. Карл на его глазах завел машину в гараж и вошел в дом. Естественно, вы понимали всю важность этих сведений. Как только мой человек сообщил мне о ночных событиях... Я сразу же понял значение полученной информации, но предпринимать что-либо было уже поздно. На улицах продавали утренние газеты, и Карл уже побывал в полиции. В это утро я как на грех не велел себя будить, поскольку поздно лег накануне, и мой детектив не осмелился меня тревожить, чтобы сообщить новости. По сути дела, это был первый серьезный промах, допущенный моими агентами, хотя я и не имею права винить их за это. К тому же, если говорить честно, и не был ясен смысл происходящего вплоть до того момента, когда они прочитали в газетах о трагедии в квартире Мокси. А вообще-то, господин адвокат, все это пустые разговоры. Я полностью в ваших руках. Насколько я понимаю, вам нужны деньги. Что еще? Вы настаиваете на том, чтобы сообщить эти факты окружному прокурору? Мэйсон медленно покачал головой. «Нет, я не намерен информировать окружного прокурора. Признание Карла было получено частным образом, и мы с Деллы разглашать его не собираемся. Адвокат, присутствующий при нашей беседе и представляющий интересы Карла, тоже болтать не станет, поскольку должен оберегать его интересы в силу взятых на себя обязательств. Однако я бы посоветовал заплатить ему щедрый гонорар на всякий случай». «Имея в виду, что ему придется защищать Карла в будущем?» «Что касается моего гонорара, то дело обстоит следующим образом. Вы мне должны возместить расходы на защиту роды, но это не самое главное. Куда большую сумму вы должны заплатить самой роде». «Сколько?» «Ваш сын причинил своей жене непоправимое зло. Его еще можно простить, сделав скидку на его слабоволие, но то, что сделали вы...» куда более страшно вы человек сильный и умный с вас и спрос больше поэтому вы должны заплатить за все мейсон не сводил взгляда с холодных глаз миллионера филипп монтейн вынул из кармана чековую книжку его лицо по прежнему ничего не выражало губы были плотно сжаты я начинаю думать неожиданно сказал он что мы с сыном отвели в своей жизни слишком большое место нашим предкам. И теперь постороннему человеку приходится развенчивать нашу семью». Неторопливо вынув из кармана авторучку, он старательно выписал два чека и протянул их Мейсону. «Вы оказались на высоте, господин адвокат. Я восхищен вами».